Слезай немедленно, брысь, кому сказал. Если вы находитесь на безопасном расстоянии от говорящего, остановитесь и удивлённо вытаращите глаза, из-за чего, собственно, шум. Если говорящий близко, таращить глаза некогда, уносить лампы. Ах, ты кисуля, прыгай сюда, дай я тебя поглажу, нравится? Вот умница. Человек размяк, услышав эти слова,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 Лежи бока беспробудный, почуяв недоброе, прикиниться мёртвым. К сожалению, изобретательным детишкам может прийти фантазия разбудить коису с помощью острых карандашей, водяных пистолетов, ножниц, пылесосов или спичек. Держите ухо востроп. Красоту ли восточным, убеждённых, что им-то уж бояться нечего, таких роскошных кошечек, за которых плачено немалые деньги, хозяева в обеду не дадут как правило, их расчёты оправдываются, хотя и не всегда. Продовные бестии, дабы не попасть в детские руки, употребят всю свою хитрость. Мурзики затёкнунные предпочитают прятаться от детей по углам. Но ведь нельзя же играть в прятки всю жизнь.